ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТАЙНЫ. Воскресенье, 18 апреля, четверг, 22 апреля. Подлинно великий фокусник должен не только удивлять своими иллюзиями, но и глубоко трогать. Си Шарп. ГЛАВА СОРОК ШЕСТАЯ. Желтый комар Амелий Сакс мчался к Центральному парку со скоростью более 90 миль в час. Вестсайдское шоссе, оснащенное бесконечными светофорами, в районе 14 улицы делало резкий поворот. На нем неисправную машину занесло, и она чиркнула бортом по бетонному барьеру. Итак, преступник вновь обманул их очередным гениальным маневром. Вейр замышлял отнюдь не убийство Чарльза Грейди и не бегство Эндрю Констебля. Все это были тщательно продуманные отвлечения. Его истинной целью, вчера отвергнутой ими как слишком очевидное, Было уничтожение «Сирк Фантастик». В тот момент, когда Амелия собиралась обследовать одно из последних неосмотренных мест в центре предварительного заключения, Райм ей позвонил и сообщил о трагедии. Силито и Роланд Белл сейчас направлялись в цирк. Мел Купер уже был там. Бог Юман и несколько групп захвата тоже находились в пути. На счету был каждый человек, и Райм хотел, чтобы Амелия поскорее приехала к парку. «Еду!» Повернувшись, Амелия бросилась было к выходу из подвала, но вдруг остановилась, вернулась к двери, возле которой только что стояла, и пнула ее ногой. Так, на всякий случай. Там было совершенно пусто и тихо. Только в ее ушах звучал издевательский смех убийцы. Пять минут спустя Амелия уже сидела в своем комара и нажимала педаль газа. На углу 23-й улицы горел красный сигнал – но пересекающий ее поток движения был не слишком плотным, поэтому она быстро его проскочила, полагаясь не столько на тормоза или голубые огни проблескового маяка, сколько на свое умение. Миновав перекресток, Амелия выжила педаль до самого пола и вновь разогналась до восьмидесяти. Нащупав Моторолу, она позвонила Райму, сообщила, где находится, и спросила, что именно она должна делать. Мальерик не спеша двигался к выходу из парка, натыкаясь на бегущих ему навстречу людей. «Что случилось? Господи! Полиция! Кто-нибудь звонил в полицию? Вы крики слышали? Слышали?» Уже возле выхода он вдруг столкнулся с молодой азиаткой, с тревогой смотревшей в сторону парка. «Не знаете, что случилось?» – спросила она. «Знаю», – подумал Малиерик. «Погибают те, кто разрушил мою жизнь». Но он лишь нахмурился и мрачно ответил. «Не знаю, но кажется, что-то очень серьезное». Он шел на запад, направляясь к своей квартире. По дороге мальерик совершил несколько трансформаций и убедился, что за ним никто не следит. По плану он должен был провести ночь в городе, а утром отправиться в Европу, чтобы после нескольких месяцев подготовки возобновить свои выступления уже под новым именем. Кроме его почтеннейшей публики, ни одна живая душа не знала никакого Мальерика, а именно под этим именем он и появляется теперь на сцене. Мальерик сожалел только о том, что не сможет больше исполнять свое любимое «пылающее зеркало», поскольку слишком многие теперь будут отождествлять этот номер с ним. Вообще придется расстаться со многими номерами – чревовещанием, ментальными фокусами, микромагией. Столь широкий репертуар, как случилось в эти выходные, выдавал бы его. Выйдя на Бродвей, Мальерик повернул назад к своей квартире. Он все так же внимательно осматривал прилегающие улицы, но за ним явно никто не шел. В подъезде он остановился и смотрел на улицу минут пять. Пожилой человек, в котором Мольерик узнал соседа из дома напротив, выгуливал пуделя. Проехал мальчишка на роликовых коньках. Прошли две девочки с мороженым. И все. Улица была пуста. Завтра понедельник. Рабочий день. Сейчас все дома, гладят одежду помогают детям готовить уроки и смотрят телевизор, где CNN дает репортаж об ужасной трагедии в Центральном парке. Погасив свет, Мальерик поспешил к своей квартире. А теперь, почтеннейшая публика, наше представление заканчивается. Но такова уж природа искусства то, что сегодняшняя аудитория считает старым и давно известным, покажется свежим и необычным для аудитории завтрашней. Знаете ли вы, дорогие друзья, что, вызывая на сцену исполнителя, вы не только благодарите его, но и даете ему возможность поблагодарить аудиторию, тех людей, которые уделили ему внимание? Итак, я аплодирую вам за то, что вы почтили меня своим присутствием во время этого скромного представления. Надеюсь, я доставил вам удовольствие». Надеюсь также, что мне удалось по-настоящему удивить вас, прошедших вместе со мною эту предысподнюю, где жизнь становится смертью, смерть – жизнью, а реальное – нереальным. А теперь, почтеннейшая публика, позвольте, наконец, откланяться. Он зажег свечу и сидел на кушетке, не отрывая глаз от пламени. Сегодня Мальерик точно знал, что оно задрожит, и он все же получит сообщение. Сидя на кушетке, мальерик, словно в гипнотическом трансе, раскачивался вперед-назад и, затаив дыхание, ждал. Наконец, пламя свечи дрогнуло. «Есть!» — со мной разговаривают. «Вот оно дрогнуло снова. И это действительно было так. Однако пламя свечи заколебалось вовсе не от сверхъестественного воздействия духов усопших. Нет!» Оно затрепетало под порывом свежего апрельского воздуха, хлынувшего в квартиру, когда с полдесятка полицейских группы захвата сломали тараном дверь. Они повалили на пол застегнутого врасплох иллюзиониста, а потом рыжеволосая женщина, которую Мальерик видел у Линкольна Райма, приставила ему пистолет к затылку и ровным голосом зачитала его права.